Новая Сила Возвращение старых хозяев в монастырь произвело в королевстве эффект разорвавшейся бомбы. Ни король, ни министры не могли предвидеть то, к чему приведет решение короля отдать мне в руки создание новой армии. Армия росла, что называется, не по дням, а по часам. Сначала из ближних селений, потом из дальних – Потом и со всей страны к монастырю приходили и приезжали женщины всех возрастов и сословий. Часто оборванные и доведенные до полного истощения, почти все униженные и оскорбленные, нередко избитые и искалеченные, потерявшие всякую надежду на хотя бы сносную жизнь, они все шли и шли к нам в Армию. Или на работу. Они были согласны на любую работу, только бы не возвращаться туда, откуда они ушли или сбежали. Работницы и крестьянки, проститутки и боярыни, молодые графини и бандитки, артистки и нищенки, монахини и рабыни, девочки, девушки, дамочки, женщины молодые, женщины средних лет, пожилые женщины и старухи. Шли все. Указом короля никто не имел права тронуть их в пределах монастыря, в квартале гвардии, вокруг дворца офицеров или на любой другой территории государства в присутствии хотя бы одного из моих солдат или монашек, сказавших, что это наши рекруты. Вообще-то, собственно, территории монастыря, гвардии и офицеров стали неприкасаемые даже для полиции и армии короля. Им вход туда категорически не рекомендовался. Крестьянки направлялись на сельскохозяйственные угодья. «Нам надо было всех кормить». Ремесленницы попадали на восстановление разрушенного производства, боярыни и графини на работы, связанные с учетом, контролем, планированием и расчетами. Из их же числа стали формировать большую группу торговок и купчих. Стало хватать работающих на складах, верфях, в порту. На восстановление монастыря и создание новых укреплений стало достаточно строителей, каменщиков, как и солдат на охране всех наших объектов. Несмотря на это, все, абсолютно все, сразу же ставились под ружье. И военная подготовка сразу становилась обязательной, многочасовой и ежедневной, как и совместная молитва. Нужны ли проститутки в армии? А как же иначе? Конечно, нужны. Рота опытных проституток может целую ночь делать небоеспособным батальон мужчин или даже большие воинские подразделения. При этом сами оставаться боеспособными и даже вести разведывательную, диверсионную и подрывную деятельность. Женщина может победить мужчину не только оружием, но и своим телом. Заманить мужика к себе в окоп, как не сможет никакой обед или леденец. Это сделают женские обольстительные посулы. Поманила пальчиком, он и растаял. Любили смеяться дамочки о своих наблюдениях за подопечными. Заработали торговый порт, военный завод, верфь стала выпускать торговые и военные корабли бешеными темпами. Пришлось срочно расширять торговый порт, Иначе очереди на швартовку и разгрузку становились узким местом наших торговцев. Вынужденно стал строиться порт для военных кораблей со строгой системой охраны и ограничений. Отделилась и военная верфь, хотя и осталась рядом с гражданской. Шпионы и саглядотаи есть в любом мире. Черное сукно для формы, да и сама форма, стала самым ходовым и нужным товаром, производимым на нашей мануфактуре. Да и паруса для всех наших кораблей мы стали делать черными. Монастырь же все-таки. Оружейные мастерские стали выпускать все новые и новые изделия военного назначения, которые стали не только основой вооружения нашей армии, но и успешно с большой прибылью продавались купцам. Большой сбыт имели и другие качественные товары из наших мастерских и производств. Их большая производительность и качество были обусловлены моими нововведениями, новыми материалами и технологиями. Я просканировал подвалы и недра монастыря и нашел с сохраненной ценой жизни прошлой настоятельницы реликвии, икону Божьей Матери Адегитрии, путеводительницы, и мощи святой Гертруды. Они стали предметом массового паломничества со всего мира, как только купцы развезли весть о возрождении монастыря. К нам шли, ехали, плыли толпы людей, плакали от радости, молились, заказывали служение и прочее. Пришлось срочно расширять церковь, чтобы она могла вместить еще больше людей. Нельзя же добровольно отказаться от такого потока пожертвований золотом а также для их размещения и кормления, строить гостиницы, постоялые дворы, харчевни, другие жилые и вспомогательные строения, тоже, кстати, очень прибыльные. Для улучшения восприятия нашего «черного войска» во всем мире и для пропаганды нашего правого женского дела мы стали засылать большие группы специально подготовленных монахинь во все страны. Близкие и далекие.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 и для поражения намеченных целей. Вокруг возрожденного монастыря выросла неимоверно высокая стена. Не было уже округлых ограждений. Появился выпуклый квадрат. Две стены вдоль рек стали непреодолимым препятствием для возможных штурмующих отрядов. А реки стали природными рвами с водой. Не засыпешь, не осушишь. Две другие стены – практически перпендикулярно речным, были сделаны несколько выпуклыми наружу. Под горой, на которой стоял монастырь, мы обнаружили небольшие катакомбы, где и сохранились тайно вынесенные из церкви в последний момент до ее разорения святые реликвии. И я решил реорганизовать эти подземные ходы. День и ночь в толще скалы работала большая группа специально подготовленных проходчиц, которые под предлогом вырубки камня для наземного строительства строила целый небольшой подземный город. Там же расположились долговременные склады, подобие банковского хранилища для казны, сокровищницу монастыря для наиболее ценных предметов искусства и изделий высочайшей ценности и красоты – Избранные группы прорубили тайные подземные ходы различного назначения. На некотором расстоянии от монастыря за обоими реками выросли школы для тренировки солдат и матросов, военных и гражданских. Из солдат формировалась не только армия, но и полицейский полк для охраны правопорядка. Гражданские матросы становились к парусам на торговых судах а военные экипажи сразу же по окончании подготовки приступали к службе на новеньких военных кораблях. Военная академия, организованная во дворе офицеров-сестер, бывшей летней резиденции короля, стала поставлять молодых офицеров в наши наземные и полицейские подразделения и в первую очередь на новые корабли – торговые и военные. Часть офицеров направлялась на подготовку в закрытую школу в закрытом квартале гвардии сестер на территории столицы, где из них готовили офицерские войска специального назначения. Спецназ, если хотите. Однажды, узнав о том, что школа в городе начала работать, король захотел посмотреть на подготовку дамочек легкого поведения, как он выразился и предложить дать бой им против регулярного войска его Верховного Святейшества, офицерского полка великосветских отпрысков знаменитых фамилий. Ставка была интересная. Проигравшие поступают на неделю в услужение и рабство к победителям. Показательный бой организовали на поле с городом без огнестрельного оружия с условием, что ни убивать, ни добивать никого не будут. «Хотя я и видел хищные и плотоядные взгляды великосветских офицеров, пытающихся разглядеть фигуры под моих воинов и представить себе все те мерзости, которые они планировали после победы». Дамы встали в закругленный квадрат и предложили противнику начать нападение. Дальше, когда противник приблизился практически вплотную, Передние черные балахоны резко встали на одно колено на землю, другие прыгучие воительницы по их плечам и с помощью подкидных досок и катапульт из глубины своего строя стали перепрыгивать атакующих офицеров во все стороны. И оказались, кто в гуще врага, кто за его спиной. Пока озадаченные наступающие, Назовем их зеленые, по цвету мундиров. Оглядывались по сторонам и пытались понять новую для них тактику черных. Небольшие группы черных и даже одиночки по тактике абордажного боя уже клали во все стороны на землю условно и неусловно поверженного противника. Приклады, эфесы сабель, миниатюрные дубинки, кастеты, окованные железом в сапоги и даже плети. Некоторым даже весьма хорошо приложили. Задним не дали рассредоточиться. Передних стали сдавливать наступающие ряды расширяющегося в начатой атаке черного квадрата. Внутри рядов зеленых царил хаос из-за мелких черных групп, вертящихся в страшном танце среди только недавно атаковавших их офицеров. Хотя кто кого атаковал, теперь понять стало трудно. Бой стенка на стенку, на который рассчитывал офицерский полк, значительно превосходивший изначально числом монахинь, не получился и сразу перерос в бой на ограниченном для них пространстве с разрозненным и непредсказуемым противником. Они толкались, оглядывались, производили множество ненужных и даже опасных друг для друга движений, бестолково поворачивались из стороны в сторону, пытаясь найти правильную тактику боя и, собственно, самого противника. Зеленые попытались выйти с боем из тисков, но очень скоро на ногах осталось совсем немного офицеров. Почему их командир и выбросил белый флаг? Его верховному святейшеству стало о чем задуматься на досуге. Армия проституток разбила его превосходящий числом элитный полк, даже не помяв и не испачкав своих одеяний. Свои черные плащи и капюшоны дамочки не сняли, не распахнули и не повредили до окончания боя и стояли в строю перед довольным боем королем с невидимыми лицами. Улыбались они или стонали от боли за своими защитными сетками, никто увидеть под плащами и капюшонами не мог». Отрабатывали свой досадный проигрыш великосветские офицеры под скрежетание зубов его верховного святейшества у себя во дворце не на спине, а в постелях, как они надеялись до боя, а целую неделю в конюшнях, коровниках, выгребных ямах, на других грязных и непривычных для них работах. «Ну что поделаешь?» Приказ короля и проигрыш его верховного святейшества. В каминоломню, как можно понять, никто их допускать не собирался. От предложенного мной встречного морского боя в качестве реванша его верховное святейшество категорически отказался. Временно, подчеркнул он к удовольствию короля.